Мы воплотим богов, персонажей, левантийцей, род Торин, Рах Эторин, изгнанный капитан вторых клинков Торинов, Эска Эторин, заместитель Раха, умер, освобождён. Кишава Эторин, охотница, умерла. Орун Эторин, конюх, умер, освобождён. Ити-э-Торин целитель. Дзинзо — конь Раха. Лок-хими-и-истет — клинки Торинов. Гедеон-э-Торин — капитан первых клинков Торинов, бывший император Левантийской Кисии. Сет-э-Торин — заместитель и брат Гедеона. Умер. Теп-э-Торин целитель первых клинков. Тор-Мацимилар — умер. Эошар Эторины. Сидельные мальчишки, которых Гедеон назначил переводчиками. Нуру Эторин. Переводчица-самоучка, которая никогда не служила чилтейцом. Род Яровин. Дешива Эяровин. Капитан третьих клинков Яровинов. Кека Яровин, заместитель Дешивы. Не мой. Чилтейцы отрезали ему язык. Атум Эяровин. Капитан первых клинков Ярови. Локлан Эйяровен, конюх Дешивы. Шене Эйяровен, единственная из Яровинов, заклейменная в изгнании. Птафа, Масама, Дендик, Ануке, Эси, Моша Эйяровен, клинки Дешивы. Другие левантийцы. Эзма Этопи, изгнанная заклинательница лошадей. Дерка Энинджит, ученик Эзмы. Яса -э Нокча, клинок рода Окча. Лашака Намалака, капитан первых клинков Намалака и подруга Дешивы. Ис Энокт, капитан первых клинков Охта, пылка преданный Гедеону. Тага Энокча, капитан первых клинков Окча и предводительница Яса. Менисур Экара, капитан вторых клинков Джейша -э Кара. Джейша Экара, заместитель Менисура хамара Эсет, капитан Бахн Эбиджути, капитан Лина, Эннинджит, другие капитаны левантийцев, Сенят Энокча, Якон Экара, Яфео Эннинджит, Балн Энохт, Тафа Энохт и Кехта Энохт, Охрана Императора, Диха Эбиджути, Целитель, Насус, Левантийский Бог Смерти, моно левантийская богиня правосудия. Кисянцы. Мико Цай, дочь императрицы Ханны Цай и Катаси Отако. Император Кин Цай, последний император Кисии. Умер. Императрица Ханна Цай, свергнутая императрица Кисии. Умерла. Принц Танака Цай, брат-близнец Мико. Умер. Чичи, собака Мико. Дзай Цай. Незаконно рождённый сын императора Кина. Умер. Лорд Таси Оямада. Дед Зая по матери и министр правой руки. Министр Рио Мансин, Министр левой руки, главнокомандующий императорской армией. Генерал Китадо. Командующий императорской гвардией Мико. Умер. Генерал Хадерёдзи. Бывший командующий императорской гвардией генерал Таи Мото, генерал Русин, генерал Сён михри генерал Яс и генерал алон генералы Южной Императорской Армии, капитан Соку, подчиненный генерала Мото, лорд Хирото Бахайн, правитель Сяна, Эду Бахайн, старший сын герцога Бахайна, капитан Нагаи, человек герцога, Тянто Куали, губернатор Сяна, Лорд Исиро Коали. Граф Ирин Я. Лорд Ниши. Солёный лорд. Богат и кисянец, приверженец единственного истинного бога. Челтейцы. Кассандра Мариус — челтейская шлюха и наёмная убийца. и романах Креус Виллиус — глава церкви единственного истинного бога. Умер. Лео Виллиус — Единственный ребёнок его святейшества иеромонаха. Капитан Энеас, глава охраны иеромонаха, умер. Кайса, она, вторая душа Кассандры. Другие. Торвош, знахарь. Госпожа Саки, безмолвная спутница Торвоша. Кочо, писец и слуга Торвоша. Личати, молодой человек на службе у Торвоша в предыдущем романе. Не решившись уничтожить лагерь дезертиров, Дешивы получают титул защитницы единственного истинного бога», отделяющий её от собственного народа. Поскольку Гедеона контролирует Лео, она находит союзников в лице императрицы Сичи и лорда Эдо Бахайна и добивается встречи Гидеона с секретарем Аурусом, чтобы обсудить мирный договор с Чилтеем. Несмотря на то, что переговоры ни к чему не привели, В лице секретаря Девятки она обретает потенциального союзника. По-прежнему, находясь в теле императрицы Ханны, Кассандра возвращается в дом Торваша с капитаном Энеосом и септумом безвольным седьмым близнецом Лео Виллиуса. Лео следует за ними, а капитану Энеосу и Кассандре едва удается спастись. Когда Лео настигает их, он убивает Энеоса и берет в плен Кассандру и Ханну. Там они встречаются с Кайсой и Унусом, одним из близнецов Лео и другим неудавшимся убийцей — Якону, с которым Кассандра знакомится через смежную стену камер. Получив армию, Мика атакует светлейшего Бахайна, чтобы ослабить поддержку императора Гедуона, но когда она с помощью хитрого маневра захватывает Сян, губернатор города отказывается подчиняться, и ее вот-вот разгромят». В удачной ночной засаде гибнет светлейший Бахайн, но чтобы выбраться из города, Мико приходится убить губернатора и прорубить путь через собственных граждан. Когда левантийцы Гедуана нападают на лагерь заклинательницы лошадей Эзмы, она бросает раненого раха умирать. Спасенный одним из своих бывших клинков, он убеждает левантийцев не сражаться друг с другом и вместе с министром Мансином ведет их в сян. Вынужденные действовать сообща, чтобы не допустить раскола оставшихся левантийцев, Рах и Эзма возглавляют поход левантийцев на Когахеру вместе с армией Мико. Вернувшись с переговоров, Дешива не в силах воспрепятствовать казни Ити, Эторина и других бывших клинков Раха, что ведет к окончательному краху мечты о левантийской Кисии. С помощью Сичи дешиво пытается достучаться до Гидеона, но хотя они убивают Лео, Гидеон сломлен. Им приходится противостоять приближающейся Челтейской армии без него. В ходе боя их преследует другой Лео Виллиус, а башня, куда они отступили, обрушивается. Очнувшись, Дешива обнаруживает, что лишилась одного глаза, а другой поврежден. Эзма говорит ей, что так и должно было произойти, потому что Дешива и есть Вельд Возрожденный, которому суждено построить святую империю во имя единственного истинного бога. Дешива отвергает это, однако узнает, что челтейцы взяли в плен несколько левантийцев и решает встретиться с Лео и спасти их. Но смерть отца Лео превращает ее в иеромонаха Челтея, и Лео объявляет ее лжесвященником, которого должен убить, чтобы исполнить пророчество. Вечером, накануне битвы за куга Рах получает известие о том, что Гидеон сломлен Леовилиусом и уходит, но когда он уводит Гидеона из города, туннель рушится, им остаётся только ждать помощи. Не желая больше позволять Эзме командовать, Рах объявляет разделение и забирает с собой половину левантийцев, планируя вести их домой. Мику приказывает армии идти на Когахеру, и министр Мансин показывает своё растущее недовольство союзом с левантийцами. Пусть атаки и сопутствует успех, мику приходится лавировать в невероятно сложных политических водах, а после ухода Ираха и Эзмы Мансин захватывает власть, делая Мико марионеткой на троне. Когда все старания Кассандры вырваться из лап Лео терпят неудачу, императрица Хана вселяется в тело септума в отчаянной попытке обратить ситуацию в свою пользу. Но тело Ханы поддается болезни. И Кассандра умирает вместе с ним — однако неожиданно пробуждается в сознании Септума вместе с Ханой. После того, как их последняя попытка сбежать провалилась, они прыгают с балкона, чтобы убить Септума и тем самым разрушить пророчество Лео. Перед падением Кайса возвращает Кассандру в их общее тело, а императрица Хана погибает вместе с Септумом. Глава 1: Мико. «Богов не существует, есть только люди», — так сказал мне император Кин в тот вечер в тронном зале, когда неожиданно стал меня учить. Но он не уточнил, насколько буквально его слова. «Богов не существует, есть только люди». Диван был покрыт алым шёлком, а ещё больше ткани, свёрнутой в виде алого трона, собралось за моей спиной. Слабая имитация того трона, что сгорел вместе с Мейляном. Не желая смириться с такой потерей, министр мансин постарался устроить некое подобие, ведь теперь я олицетворяю власть самого мансина «Клянусь костями моих предков, своим именем и честью». Лорд Гори только что прибыл с Севера, и после Челтейского завоевания у него не осталось ничего, кроме имени. Я была бы рада, если бы он служил мне, но на самом деле он присягал другому. Министр мансин стоял рядом, совсем близко, возвышаясь надо мной, как будто желал раздавить ещё сильнее, чем уже сокрушил, отняв власть. В его тени я и впрямь ощущала себя марионеткой на фальшивом троне. Притворство. Фарс. Лорд Гори закончил произносить присягу и, вставая, посмотрел на министра. «Ваша клятва принята, лорд Гори», — сказал мансин Ее императорское величество сражается за всех кисянцев, в особенности за тех, кто сражается за неё. Сражается за всех кисянцев. Я с трудом не фыркнула в ответ на эту наглую ложь. Мне так хотелось, чтобы это было правдой, но всякий раз, собираясь разоблачить его заявление, я вспоминала о том, в каком опасном положении находятся Сичи и Нуру. И просто Улыбалась. Улыбалась. Всегда улыбалась, притворялась покорной и безобидной, но мысленно дала себе обещание. «Я уничтожу их всех. Благодарю, ваше превосходительство, ваше величество, я...» Лорд Горис кривился, ему так хотелось рассказать о своих бедах и печалях. Все на севере пострадали во время завоевания, несколько сочувственных слов могли бы укрепить его верность, но мансвин промолчал. «Понимаю вас» сказала я, когда лорд Гори не сумел закончить фразу. «Последние годы были тяжёлыми, но мы найдём путь сквозь тьму. Вместе». Простые слова, но после них он зашагал к дверям, выпрямив спину, и с лёгкостью, которой у него прежде не было. Хотя заляпанный грязью и стрепавшийся подол плаща никуда не делся. «Что ж, не особо ценная прибавка к нашей армии, но хоть какая-то», — заметил Мансин, когда лорд горе удалился. Как мне хотелось разорвать его за эти представления о том, что ценно, а что нет. Но я похоронила свой гнев вместе со всем остальным. «Однако он может оказаться более полезным, чем кажется на первый взгляд», продолжил Мансин. «Если, конечно, вы перестанете быть такой сентиментальной, ваше величество, когда вы говорите то, в чем нет необходимости». «Это лишь показывает слабость». Сидя с прямой спиной и сложенными на коленях руками, я воспроизвела представление своей матери об идеальном образе императрицей. «Ах, вот как!» — усмехнулся Мансин себе под нос. «Как я вижу, вы решили покарать меня молчанием». Меня переполняло желание сжать кулаки. «Конечно, вы можете ребячиться, если это доставляет вам радость, ваше величество». «Но вряд ли такое поведение подобает императрице». Я повернула голову и посмотрела на него. Без ненависти, просто передала взглядом обещание. «Я вас уничтожу». Он отвернулся. Он мог бы признать мое право гневаться, попытаться в очередной раз убедить меня в своей правоте, но зачем утруждаться, если он уже решил, как все будет? От меня требовалось только смириться с этим и подчиниться». Есть кто-то еще?» Спросил он канцлера Ликоси, которого, разумеется, назначил сам. «Нет, ваше превосходительство!» Отозвался тот от двери. «Несколько человек пришли с петициями к министру Айамаде, но он уже с ними закончил». Министр Мансин хмыкнул. «Это раздражение? Хотелось бы. Министры не любили друг друга, но и ямаду не назовешь моим союзником». «Дайте знать членам совета, что мы соберёмся через час», — сказал Мансин, отпуская Ликосий. Не поклонившись мне, Мансин пересёк зал, как только что лорд Гори, хотя его шаги звучали медленнее и увереннее, как у подлинного хозяина. Когда, наконец, дверь за ним закрылась, я расслабилась и силой выдохнула. Только караульные были свидетелями того, как я уронила голову на руки». Двое стояли у двери, рядом со мной — капитан Кирин, которого назначил генерал Рёдзи на время своего отсутствия. Тянулись дни, а он до сих пор не вернулся. И каждый день меня всё больше охватывал страх, что я отправила его на погибель. Мне хотелось размяться, я встала и зашагала к двери, а капитан Кирин поспешил следом. За дверями царила суета. Во дворце всегда бурлила жизнь. Каждый час кто-то приходил или уходил — Мой двор был куда оживлённее, чем двор императора Кина. Здесь кипела энергия, всем хотелось присутствовать при созидании чего-то нового. Старые властители пытались сохранить позиции, а новые искали возможности прорваться наверх. В других обстоятельствах я бы наслаждалась этим, но вместо этого в шла по залам. Пусть люди останавливались, чтобы поклониться, пусть говорили с почтением и якобы пришли сюда ради меня». Это лишь добавляло злости к уже накопившейся. Мансин лишил меня заслуженного триумфа, оставив единственную радость сопротивляться каждому его шагу. Пройдя кружным путём по коридорам, я заметила, как лорд Гори беседует с одним из подчинённых канцлера, который резко качал головой, похоже, отказывал в просьбе. Прежде чем я успела вымолвить хоть слово, чиновник увидел меня и поклонился. «Ваше Величество, что я могу для вас сделать?» «Ничего, вы можете идти. Мне нужно поговорить с лордом Гори». После секундного колебания чиновник снова поклонился, взглянул на лорда Гори и ушёл. Как только он уже не мог нас услышать, я с улыбкой повернулась к явно нервничающему лорду. «Лорд Гори», — сказала я, — «приглашаю вас на чай. Капитан киран прикажите немедленно подать чай». Не дожидаясь согласия лорда Гори, я повела его в ближайшую гостиную, заполненную роскошной императорской мебелью былых времен, покрытой тонким слоем пыли. «Это незаслуженная честь, Ваше Величество», — сказал лорд Гори, успев трижды поклониться, пока входил в комнату и садился на подушку напротив меня. «Я также должен извиниться за то, что вел себя сейчас так назойливо. Это ниже моего достоинства, и...» «Возможно, это и было бы ниже вашего достоинства. Но отчаяние всех превращает в попрошаек». Улыбнулась я, а его глаза округлились. «Так что вы просили у канцлера?» Лорд Горин нервно сглотнул и быстро покосился настоящего у двери капитана Кирена. «Я... э...» Он выдохнул и как будто сдулся. «Продовольствие, ваше величество». Челтейская армия отобрала весь урожай, и теперь мои люди голодают, а ещё даже не началась зима. Без провизии, боюсь, многие на севере не дотянут до весны. «Вы говорили с министром Моя Мадой?» «У меня пока не было возможности, Ваше Величество. В ближайшие дни он будет слишком занят, чтобы встретиться со мной. Но я подожду и всё-таки поговорю с ним. Вы же не можете сами...» «Именно этим я и занимаюсь лично, лорд Гори». «Министр Мансин постоянно подталкивает нас к новой войне и разрушениям. Но я служу своему народу. Такова задача императрицы». Лорд Гори нахмурился, начал что-то говорить, но тут же проглотил слова, стоящий у двери капитан Киран, откашлялся. «Время вышло. Мне пора», — сказал я, поднимаясь из-за стола. «Но хочу вас предупредить, лорд Гори. Министр Мансин вам не друг, как и мне». «Если придёт время сражаться, вспомните об этом». Когда он поспешно вскочил, чтобы поклониться, я добавила. «Я велю министру Аймаде немедленно отдать вам и жителям хо и резервные запасы продовольствия». Сп спасибо, Ваше Величество». Прежде чем он успел договорить, я уже была у двери. Капитан Кирен раздвинул её, и я чуть не столкнулась с горничной, несущей поднос с чаем. Та поклонилась, извинилась, и спросила, желаю ли я, чтобы она отнесла чай куда-то ещё, а капитан Кирен, предупреждающий, выпучил глаза. «Нет», — сказала я. «Чай для лорда Гори, а мне пора». Я быстро прошла мимо, так что зазвенели чашки на подносе. Посмотрела направо и налево по коридору, и сердце ушло в пятки. На углу стояли Мансин и генерал Мота, о чём-то тихо переговариваясь. «Мансин наверняка меня увидел» но он хотя бы не один. Я поспешила в противоположном направлении, а капитан Кирен следом за мной. Мансин меня не окликнула, не последовал за мной, и потихоньку сердцебиение вернулось в норму, хотя в животе бурлил тошнотворный страх. Я очень осторожно проводила встречи с теми, кто пришел выразить поддержку, но на этот раз была близка к провалу. Выдавливая улыбку для каждого придворного, который останавливался, чтобы поклониться, я сделала еще один крюк по пути к своим покоям — в маленькое святилище на верхнем этаже. Мои частые визиты туда не остались незамеченными, но после того, как Сичи умело пустила слухи, все восхищались тем, как регулярно я отдаю дань уважения императору Кину и императрице Хане. Как всегда, капитан Кирен ждал за дверью, оставив меня одну в небольшом тускло освещенном помещении, заполненном фонарями и благовониями. Рядом с алтарём стояла корзина с недавно сложенными молитвенными записками. Я зачерпнула горсть, разложила их одну за другой, зажгла свечу и встала. Осмотрев узкий шкаф в дальнем углу, я сняла сандали и, не издавая ни звука, подобралась к нему. Снять ключ с крючка под ним оказалось сложнее. Ещё сложнее было вставить его в замок, не царапнув о металл. Я кашлянула, заглушив щелчок замка, и с довольной улыбкой распахнула дверцу, вдохнув аромат несвежих благовоний. В шкафу было полно свечей и благовоний, бумаги для молитв и мешочков с травами. А на дне, под корзиной с выброшенными огарками свечей, лежала стопка писем. Я вытащила их и засунула в платье. Затем аккуратно закрыла шкаф и опять заперла его, вернув всё, как было». Когда я снова вышла в коридор, манщина нигде не было видно, но я всё равно чувствовала, что за мной постоянно следят. Это ощущение не покидало меня до тех пор, пока я не вошла в единственное оставшееся безопасном место. Мои покои выглядели великолепно, достойными правителя Кесии, но, как и покои моей матери, были золотой клеткой. У окна, переплетя ладони, сидели Сичи и Нуру и разговаривали. При взгляде на них я вспомнила Эду и Танаку, и комок горе подступил к горлу. Я резко остановилась посреди комнаты. Нуру выдернул руки, её щёки покраснели, но в глазах стоял вызов. «Простите, я...» «Но как я могла объяснить?» «Как могла выразить, почему не просто оплакиваю потерю, но мне больно от того, что я всегда лишняя для двоих, любящих друг друга?» «Мне просто пришла в голову одна мысль», — сказала я. Солгать оказалось гораздо легче. «Да, и я принесла письма». Если Сичи собиралась задать вопрос, при упоминании писем она вскочила и бросилась ко мне, вытянув руки. «Сколько? От кого?» «У меня пока не было возможности посмотреть», — ответила я, сунув руку под платье. «Но там целая пачка. Стоило мне вытащить письма, как Сичи выхватила их из рук». «Лорд Ироки...» перечисляла она, перебирая письма и рассматривая печати. «Губернатор Руи?» «Генерал Ран?» «Лорд Ран?» Поправила я. «Он больше не генерал». «Да, ты права, но я полагаю, что именно по этой причине ты ему и написала». Она вручила мне письмо вместе с двумя другими и выркнула, выражая неодобрение. «Ой, посмотри!» Госпожа Цин и графиня Хурун прислали ответы. Оставив остальную пачку, она торопливо открыла первое письмо. «Ты считаешь, что мне не следовало писать лорду Рану?» — спросила я. «Что?» «Нет, я просто...» Она вздохнула, опустив руку с письмом. «Нет, насколько я знаю, он будет полезен при дворе, просто я...» «Помимо военных есть и другие силы?» «Конечно, есть. Но мы ведём войну». «Если в ближайшее время не избавим страну от челтейцев, то Кисии, какой мы её знаем, уже не будет». «Да, но помимо этого в самом разгаре общественные и политические изменения. По крайней мере, я надеюсь, что именно за это мы и боремся». Она говорила мягко, но при намёке на укор я насторожилась. «Да, но мы не сумеем ничего изменить, проиграв войну. И не выиграем её, если будем бороться не теми способами». Я пустила взгляд на письмо лорда Рана. «Не теми способами. Если только я не выйду замуж за Лео Виллиуса, как ещё мы можем победить, если не в сражении?» «Я не говорю, что не надо сражаться», — возразила Сичи. «Но если мы хотим что-то изменить, стоит обратить внимание и на других союзников, политиков, священников, известных ораторов, женщин, готовых бросить вызов традициям». Она помахала письмами в руке таких, как госпожа Цин и графиня Хурун. Если на нашей стране будут подобные люди, мы сумеем создать новую великую кисию. Общество, построенное не только на воинской доблести, где культура и образования ценятся больше вражды и смерти. От этих слов я лишилась дара речи, уставилась на неё, борясь с бурей эмоций. Она говорила с таким пылом, и я не могла понять, завидую ли её уму, стыжусь своих неудач, Или благодарна за наставление? Какой императрице она могла бы стать, выйдя замуж за Танаку, если бы история пошла по другому пути? «А ещё письмо от Эдо», сказала Сичи, прервав неловкую паузу, последовавшую за её страстной речью. «И ещё одно без печати. Для тебя». Кто-то написал моё имя детским почерком, и я не могла догадаться, кто. Радуясь возможности ускользнуть от этого разговора, я взломала воск, и, развернув бумагу, пробежала взглядом по тексту на ломаном кисянском и остановилась на подписи внизу. У меня перехватило дыхание. «Тор! Ваше Величество! Простите за плохой почерк, я ещё учусь. Я пишу, когда смотрю на лагерь челтейцев и Лео Виллиуса после отступления. Они остались, не ушли. Если не хотите видеть их на своей земле, вы теряете время». «Надо избавляться от них. Придут и другие. Ваша армия сейчас больше, но ненадолго. Эшенья Сурвейт. Тор. Вот и всё. А чего ещё я ожидала? Разговор о том, как неловко мы расстались? Каких-то чувств? Очень любезно с его стороны, что он вообще написал, учитывая, как много я от него требовала снова и снова». То, что челтейцы остались, не было новостью, но что скоро придут и другие. Может, он имел в виду людей, прибывших секретарем девятки для подписания мирного договора? Или еще каких-то? Предупредить Мансина значило бы признать, что я поддерживаю отношения с внешним миром, о которых он не подозревает, и это сыграло бы ему на руку. Я опустила письмо Тора. Сичи наблюдала за мной, ее лоб между бровями прочертила морщинка. «В чём дело?» — сказала я, внезапно сбившись с дыхания. «Что-то не так? Что случилось?» «О, нет, ничего, я просто...» Она протянула письмо. Эду написал, что скоро приедет, и я... У меня возникла одна мысль, Мико. «Ты не хочешь выходить замуж за Лео. Но с помощью брака можно сковать сильный союз. Если ты выйдешь замуж, мой отец уже не сможет выдать тебя за Лео». «Я не хочу ни за кого замуж, Сичи. Выслушай меня, Коко. Чтобы выйти замуж сейчас, когда ты обещан Лео Виллиусу, ты должна выбрать того, кто не боится моего отца». Сичи поморщилась. «Или Челтея. Того, кто не испугается плюнуть доминосу Виллиуса в лицо, рискуя развязать новую войну». Мои мысли перенеслись к Раху. Он всегда поступал так, как считал правильным, чего бы это ни стоило. Ему не было дела до могущественных лордов, но брак с ним был столь же невозможен, как брак с певчей птицей. Он ясно дал понять, что его сердце принадлежит ливантийцам. «И я не могу не отметить, что Эдо соответствует всем этим критериям», продолжила Сичи с мимолетной улыбкой. «Эдо?» Я вытаращилась на неё, её слова не укладывались в голове. «Мой кузен Эдо», — уже медленнее сказала она. Он соответствует всем этим критериям, и, возможно, единственный мужчина, который не попытается отнять у тебя власть или сместить, когда вы поженитесь. Я так долго мечтал о браке седо о том, что мы все будем вместе, мечтала стать желанной, замеченной. Но все мои детские грёзы, что однажды он посмотрит в мою сторону, разбились где-то по дороге сюда. «Он скоро приедет», — продолжила Сичи. «Может, даже сегодня». «Спроси его сама». «Я же не могу просто попросить его». «Можешь, Коко?» «Он всю жизнь был твоим другом, а сейчас ты в нём нуждаешься». Я покачала головой. «Нет, я о том, что он правитель Сяна. Он не может быть одновременно герцогом и императором, а значит, придётся отдать Сян кому-то другому. А пока я нахожусь под пятой Мансина, кого-то другого выберет он». Сичи грызла ноготь, погрузившись в размышления. Нору, по-прежнему сидевшую у окна, теребила подол платья. В уютной комнате нарастало напряжение, мне ужасно хотелось уйти или хотя бы пройтись, сделать что угодно. Письма могут и подождать. Я опустилась на колени и похлопала себя по ноге, чтобы пробудить Чичи, дремавшую на солнышке у балконной двери. «Пошли, девочка», — сказала я, когда она встала и потянулась. «Надо проверить лагерь нашей армии». Сичи цокнула языком, но так и не высказалась, отнесла пачку писем к столу. Несомненно, она снова хотела подчеркнуть, как глупо выглядит моя сосредоточенность на солдатах и армиях, и я обрадовалась, что она оставила свои мысли при себе. «Я ведь ни в чем больше не разбиралась, кроме солдат и армии. А Во время войны только это и необходимо». Я оставила их вдвоем и, забрав с собой тревоги, вышла с Чичи в сад. А оттуда в полевой лагерь армии. Капитан Кирен следовал в нескольких шагах позади. В первый раз за много дней сияло солнце, но ледяной южный ветер сдул тепло. То ли из-за пронизывающего ветра, то ли из-за вечной грязи в полевом лагере всегда было холодно. Вопреки, а может и благодаря погоде, солдаты никогда не сидели без дела. Занимались подготовкой и прочими обязанностями, приказы о которых Мансин мог отдать и во сне, а я даже не понимала, что это. Я вошла в ближайший лагерь, следуя завету императора Кина всегда быть на виду у солдат. Чичи бежала рядом. Несмотря на мои частые визиты, солдаты и слуги держались на расстоянии, только останавливались для поклона и бормотали «Ваше Величество», когда я проходила мимо. «Ваше Величество?» Сказал генерал Мотте, беззаботно приблизившись, будто он предатель. «Что привело вас сюда, грязи и поту?» «Генерал?» — холодно отозвалась я. «Шпионы наверняка вам донесли, что я каждый день обхожу войска. Я могла бы спросить, что вы хотите, но если вы не собираетесь молить о прощении за измену, лучше пойду дальше». Слова прозвучали более пылко, чем хотелось бы, но, по крайней мере, ему хватило благородству принять виноватый вид хотя бы на мгновение. Однако он не стал извиняться и что-либо объяснять, и это вызывало определенное уважение. Пробормотав Ваше Величество, он удалился. «Я шагала по лагерю от подразделений генерала Мото до солдат генерала Русина. Говорила со всеми, кто попадался на пути, чтобы все заметили мое присутствие» а потом пошла в сторону шатров генералов-варваров. Генерал Яс и генерал Аллон по своему обыкновению проводили время с простыми солдатами. Генерал Аллон закатал рукава и вспотел, тренируя юного рекрута, а генерал Яс стоял поблизости, разбираясь с проблемами, с которыми к нему подходили, как будто он император. «Ваше Величество», — сказал он с уважением к титулу, но без благоговения. «Сегодня вы не прошли мимо». «Чем обязаны такому удовольствию?» «Как хорошо вы овладели придворными любезностями, генерал», ответила я. «А как же иначе? Учитывая количество интриг вокруг, вы в курсе, что за вами следят? Я знаю всех своих солдат и вижу двух посторонних. Они явно наблюдают за вами». Он произнес это совершенно будничным тоном. «Я не в курсе, но не удивлена». За мной постоянно наблюдают, поэтому постарайтесь выглядеть недовольным из-за того, что я вас отвлекаю. Это нетрудно. Большинству кисянцев кажется, что мы постоянно сердимся. Чем могу быть полезен? Вы можете сказать, за кого будете сражаться? За меня или за министра Мансина? Смелый вопрос, но они всегда лучше всего отзывались на честность. Отразив тренировочный меч щитом, генерал я обернулся к Аллану. Эхо разнесло лязг стали. «Положение сложное», — сказал я, с по-прежнему глядя на противника. «Не будем притворяться, будто не знаем, что вас лишили власти. Именно поэтому мы не рискуем открыто выражать вам поддержку. Это было бы самоубийством. И хотя мы с генералом Алланом терпеть не можем лицемерие, нам надо думать о своих солдатах». «А если бы положение изменилось?» — спросил я. Если бы у меня стало больше рычагов влияния, больше союзников, что тогда? Зависит от того, что за союзники, Ваше Величество. И еще от... Он умолк, и у меня перехватило дыхание от тревожного ожидания, пока он не повернулся обратно. К несчастью, ситуация, кажется... Его взгляд скользнул мне за спину на Саглядатаев. Сложный. Могу лишь заверить в нашей взаимной... «Не любви к министру левой руки и в желании избавить Кесио от челтейцев, а не торговаться с ними». На большее я и не надеялась, и глаза защекотала от слез облегчения, но в то же время этого было недостаточно, чтобы изменить ситуацию. Я поблагодарила его и собралась уходить, но тут генерал Яс вскинул голову, обратив внимание на гул голосов. «Что происходит, солдат?» спросил он одного из своих людей. «Заметили флаги Бахайна, генерал?» Генерал Яс уклончиво хмыкнул. «Интересно». Он покосился на меня. «Ваши союзники или его, ваше величество?» «Мои», — ответил я, надеясь, что это правда. «После битвы за Кога Хейру мы с Эду расстались не самым лучшим образом, но всегда будем друг для друга единственной частичкой Танаки, оставшейся у нас обоих». Эду стоял на том же месте, что и лорд Гори этим утром. Но не опустился на колени, не присягнул. Он понял поспешно нацарапанное предупреждение, которое я ему отправила. «Здесь нельзя быть верным мне, только Мансину». Стоящий рядом со мной министр вскинул подбородок. племянник сказал он, напоминая Эду о старшинстве в семье, как будто тот еще ребенок. «Принесите присягу». Лишь караульные были свидетелями, как в ответ Эду гордо поднял голову. «Боюсь, как герцог сяна и командующий флотом, я пока не могу принести присягу дядя. Пока не пойму, что за союз вы заключаете с Челтеем». Представляю, как заулыбался бы Танако, глядя на Гордого и уверенного в Эду, который смело возражает не просто самому влиятельному человеку в стране, но и старшему в семье. Министр Мансин расправил плечи, Его глубокий вдох выдал раздражение. «Вы не в том положении, чтобы требовать». «Со всем уважением, ваше превосходительство!» — прервал его Эдо. «Моя задача — обеспечить безопасность Сяна и его жителей. Нет нужды притворяться, будто я не смогу править своими землями без поддержки императора, как много лет правил отец». Я не желаю следовать его примеру, но многие мои солдаты сражались с челтейцами за Когохейру и погибли. Челтейские войска по-прежнему остаются в нашей стране, а командует ими человек, который не может умереть. В таких обстоятельствах я не стану присягать императрице, которая собирается заключить с ними союз путем брака. Его взгляд переместился на меня. Не будем также притворяться, что вам не нужны мои армии и корабли, поэтому я требую прямого ответа. «На какой вопрос?» — отозвался Мансин, и его слова словно сковало льдом. «Вопрос в том, какого дьявола вы решили, что его величество должна заключить подобный союз, министр?» Министр на мгновение съежился, и я всеми силами старалась не ухмыльнуться. Клянусь богами, Танако был бы в восторге. «Да как вы смеете стоять здесь и вести себя настолько неподобающе?» — рявкнул Мансин. «Этими словами вы покрыли позором свою семью!» Несмотря на уверенный вид, Эдду вспыхнул. «Это не ответ, ваше превосходительство. Лео Виллиос — самая большая угроза Киссии, а не тот, за кого следует выходить замуж ее величеству. Вот отлично, потому что у меня нет ни малейшего желания выходить за него», вставила я, не зная радоваться или сожалеть, что никто больше не слышит. И я не намерена подписывать мирный договор с Челтеем». Водушевившись присутствием Эду, я сказал это так не только для того, чтобы посмотреть на реакцию Мансина, но и потому, что это правда. На мгновение ладонь Мансина возле моего плеча сжалась в кулак, а потом он выпустил пар, тихо хохотнув. «Очень забавно, Ваше Величество», — сказал он. «Ясно, что этот разговор ведет в тупик», В данных обстоятельствах лучше отложить его и обсудить ваши предубеждения за чаем. Он посмотрел на Эду. Племянник? Эду поклонился. Разумеется, дядя. Позвольте сменить дорожную одежду, и я буду готов обсудить условия моей присяги с ее величеством. Мансин не заглотил наживку, не обратив внимания на то, что Эда собирается диктовать свои условия, причем в моем присутствии и прикрыл свою ярость натянутой улыбкой. «Превосходно. Похоже, нам многое следует обсудить. Мне было приятно сделать такое заявление, но я не сомневалась в способности Мансина добиться своего, даже если для этого придется прибегнуть к угрозам или заключить Эду под стражу, рискуя, что его солдаты взбунтуются. Я должна была предупредить Эду. Поэтому, покинув тронный зал, отправилась на поиски старого друга». Похоже, ему пришло в голову то же самое, потому что он не удалился в свои покои, чтобы переодеться, а любовался произведениями искусства в одном из узких коридоров, отходящих от главного. Увидев его, я кивнула капитану Кирану и повела Эду в ближайшую комнату, небольшую приемную, судя по отсутствию мебели. «Я получил твою записку», — сказал он, пока капитан закрывал за нами двери. Теперь силуэт капитана виднелся смутной тенью за бумажными панелями. «Что задумал Мансфин?» «Не знаю. Но нужно вести себя с ним осторожно», — прошептала я. «У меня нет власти. Все генералы на его стороне. А большинству придворных он задурил голову, будто это я отдаю приказы, а он лишь советник. Спасибо за то, как ты вел себя там, но будь аккуратнее». «Боюсь, он зашёл слишком далеко, и теперь возврата нет. Он сметет с пути любого. Вряд ли я добьюсь чего-либо этим выступлением, если не приведу угрозы в действие». Эду поморщился. «Он не принимает меня всерьёз. Для него я по-прежнему ребёнок, слабый юнец, влюблённый в человека, за которого должна была выйти замуж его дочь. Я собиралась задержаться здесь всего на пару минут, но печаль, исказившая улыбку Эду, заставила меня замереть». «До того, как Танака...» — сказал Эду, но тут же запнулся и на мгновение призрак моего брата, такого уверенного в себе и любимого, встал рядом с нами. До смерти Танаки...» — снова попытался он с небольшой дрожью в голосе. «У нас были планы. Мы надеялись, что сумеем надолго отложить его брак с Сичи. Истина оказалась настолько очевидной, что я чувствовала себя полной дурой». И они ничего мне не сказали. Значит, не доверяли мне. Он попытался выдавить улыбку, но я смотрела не на него, а сквозь него. В голове вспыхнула мысль, которая как будто всегда присутствовала. «Коко, всё в порядке?» Капитан Киран покашлял за дверью, и у меня сердце ушло в пятки. «Да, да», — сказала я, сжимая руку Эдо. «Всё хорошо, но мне пора. Прости». Я поспешила к двери. Капитан открыл её и закрыл за мной. Быстро и бесшумно, хотя узкий коридор был пока пуст, откуда бы ни приближалась угроза. Я шла, не выбирая направление, но вскоре поняла, что привычка, смешанная с надеждой, ведёт меня к маленькому святилищу. Шла в полном тумане мимо людей, которые останавливались, чтобы поклониться и пробормотать приветствие, а в голове бурлили не до конца сформировавшиеся планы, переплетаясь с вновь обретённой надеждой. Возможно, все же есть путь. Святилище находилось в конце тихого коридора, и хотя вряд ли в тот же день могли появиться новые письма, я все равно раздвинула дверь и снова окунулась в аромат благовония и мерцания свечей. На алтаре лежали молитвенные записки. Все в точности так, как и было раньше, за исключением шкафа. Его дверца была открыта, а прежде аккуратно сложенное содержимое валялось в беспорядке. «Что-то ищете, Ваше Величество?» Я резко обернулась. Министр Мансин загородил проход. Я нервно сглотнула. «Я...» Пальцы Мансина сомкнулись на моей руке, впиваясь в кожу, и он втолкнул меня в сумрак святилища. Дверь со стуком закрылась, и теперь лишь фонарь освещала оскал Мансина. «Вечно вы стоите у меня на пути!» Прошипел он брыжа слюной. «Никогда не успокоитесь, да? Любая другая девчонка была бы рада оказаться в таком положении, наслаждаться богатством и свободой, ни за что не отвечая. Но только не вы, не проклятое такое одержимое жаждой власти». «Свободой?» — рыскохоталась я, сама удивившись этому звуку. «Ничего подобного, я только...» «Здесь нечего обсуждать. Это предупреждение. Последнее». Он наклонился ближе, обдав мое лицо горячим дыханием, а кончики его пальцев, похоже, выдавили дыры у меня на коже. «Если вам дорога жизнь ваших... друзей, остановитесь. Если понадобится, я убью и собственную дочь, и с радостью прикончу ее подружку Дикарку. Я выдам вас за Лео Виллиуса, даже если придется тащить вас на церемонию в цепях. Не сомневайтесь». «Вы ведь хорошо меня знаете». Изысковавший грудь паники я едва могла дышать. Мне хотелось сбежать, позвать на помощь, но я не могла пошевелиться. Мансин сейчас определял мое будущее, весь мой мир, его силы и от него жара ощущались угрозы, от которой не скроешься. У меня остались только страх и ненависть, и не в состоянии подобрать слова, я просто плюнула ему в лицо. Мансин дернулся, но не уступил, Лишь молча уставился на меня, пока слюна медленно стекала по его щеке. Не мигая, он отпустил мою руку, убирая палец за пальцем, и отошел. Однако даже на расстоянии его мрачный взгляд не стал менее угрожающим. Мансин шагнул к двери и открыл ее. «Лучше не делайте меня вашим врагом», — сказал он почти совершенно спокойно, даже по-отечески. «Это ваш последний шанс, Мико Цай». Я поспешила прочь, мне хотелось поскорее убраться оттуда, сбежать от него, наконец вдохнуть. За мной последовали шаги, но, обернувшись, я увидела только капитана Кирана. Мансин остался на пороге, глядя мне вслед самодовольным видом, пусть и вытирался щеки мою слюну рукавом. Пока я спешила обратно к себе, меня обуревала лишь одна мысль. Надо уехать от него подальше. Сдерживая слезы, я влетела в дверь своих покоев. Нура оторвала взгляд от книги. Сичи выронила письмо. Я не успела пройти и половины комнаты, как ноги подкосились, и я упала на колени. «Приехал Эдо», — сказала я, но голос как будто принадлежал кому-то другому. «Он бросил вызов твоему отцу, но...» «Но Мансин выкрутил мне руки, угрожая тебе, и сказал, что потащит на свадебную церемонию в цепях». Их возмущение звучало всего лишь тихим рокотом по сравнению с барабанной дробью моего сердца. Но угрозы Мансины лишь разожгли искру, которую запалили слова Эду, и мерцание превратилось в пламя. Я посмотрела на Сечи. «У меня есть план», — сказала я. «Я знаю, как защитить всех нас и сделать так, что никто не вырвет у нас власть».